Глава 29 Время пошло быстрее, чем оставшийся в баках керосин. Сверху стало видно и ясно, что десантирование групп было выполнено успешно, пускай под плотным огнем боевиков. И в это время к высоте приближалась колонна. Рассмотреть, какая именно техника мчалась в сторону отметки 939, было непросто. «Астрадин! Астрадин! 302-му! запросил я командира группы, которую высадил Батыров. но тяжело. Спасибо, что спросили!» Сохранял самообладание командир. Нашел же он время шутить, хотя многим так легче справляться с собственными страхами. А на войне страшно всем, ну, кроме идиотов и врунов. «Астра-1, наблюдаю с северо-востока и юго-востока три нитки, в каждой около десятка коробочек». Не сразу ответил командир группы. «Такие новости не могут радовать». 302! Понял вас! Спокойно ответил командир группы, понимая, что придется тяжко. На мое сообщение должны были откликнуться из Тефора, но пока полная тишина. Возможно, должна была работать артиллерия, однако она далеко и не дотянется до колонн. только когда боевики начнут забираться на высоту. 302, -й. ответь 115-му! вышел на связь Батыров. На приеме! Коман Здесь. Отряды постепенно продвигались к вершине, а я и Хачатрян выполняли очередной вираж. Тянуть с решением было нельзя. Второй, у меня на пару заходов осталось, так же только домой, произнес Рубен, пока я смотрел за складывающейся обстановкой. 302 до аварийного, потом возврат, как принял! громче повторил Димон. Как они это себе представляют, уйти и бросить своих? При этих мыслях рука сама по себе выровняла вертолет в направлении района Пальмирских садов. Пеша, курс выхода на боевой. Работаем сигарами», — дал я команду Петрову и повторил ее же для Хачатряна. Секунды захода тянулись вечностью. Машину качала, будто кто-то держал ее за хвост и нарочно поддергивал. Рычаг-шаг-газ был горяч, как чужая рука. Даже через перчатку чувствовался этот жар. «Ракеты выбраны». Проговорил я по внутренней связи, когда на дисплее высветился символ УР. Пока я внимательно смотрел на индикатор лобового стекла, где уже высветилась зона встреливания, Кеша искал цель. Хотя тут все просто. Надо бить по головной и замыкающей машине. «На боевом. Цель... Цель... А вижу!» Начал работу Иннокентий. Прицельная марка застыла на головной машине колонны. Чувствую, как сердце синхронно щелкает вместе с кнопкой триммера. «Марка на цели. Дальность 6,4. Есть ПР», — доложил Кенти о готовности пустить ракету. «Пуск разрешил», — сказал я, почти не своим голосом, стараясь перекричать громкий сигнал в наушниках. Только я дал команду, как Кеша нажал у себя на гашетку «Пуск». В тот же миг кабина слегка дрогнула. Ракета с глухим звуком вылетела из направляющей. Гул двигателей смешался с сухим хлопком пуска. Ракета устремилась к цели, оставляя после себя дымный след. «Держу! Пилотируй плавно! Плавно! Есть!» — воскликнул Кеша, когда ракета встретилась с целью. «Понял. Ухожу влево!» — сказал я в эфир. Тут же Хачатрян выполнил пуск по замыкающей машине. На дороге будто кто-то вырвал клок из самой земли. Начал набухать огненный пузырь. На глазах он распух и лопнул, отбрасывая вверх глыбы пыли и металла. Головная машина в колонии загорелась мгновенно, как спичка, несколько человек разлетелись в стороны, один грузовик попробовал резко свернуть и тут же врезался в пылающий остов. Противник разбежался в стороны и открыл огонь. Кеша что-то буркнул непонятное, но я услышал только гулкий стук собственного сердца в груди и пульсацию в висках. Я продолжал удерживать ручку управления, отклоненную влево. Вертолет быстро выполнил вираж и сразу же на новый заход. Ощущаю, как пальцы уже мокрые под толще перчаток. «Цель справа по 20. Дальность пять и девять. Работы по готовности. Понял. Марка на... цели. Пуск». Еще одна ракета устремилась к колонии. Я видел, как темная точка приближалась к одному из танков, выдвигающемуся из колонны на рубеж открытия огня. Взрыв и мощный Т-62 мгновенно объят пламенем. «Влево уходим», — произнес я прерывисто, пытаясь резко снизиться в развороте. Со стороны высоты 939 по нам вновь открыли огонь из пулеметов, как раз в процессе разворота, что затрудняло обнаружение огневой точки. 31-й вправо после атаки! громко сказал я, снижаясь к самой земле. Еще одна очередь, но просто так уйти не вышло. Несколько снарядов попали по фюзеляжу. Вертолет тряхнуло. Хвост повело в сторону, но получилось удержаться и не задеть рулевым винтом за склон высоты. 302! Атакуем! Сейчас! Покасим! услышал я в наушниках голос командира наземной группы. «Видимо, они уже подобрались к самой вершине». «Мы проскользнули у самой земли, отстреливая тепловые ловушки. И в этот момент справа что-то вспыхнуло». «302-й, наблюдаем за на вершине», — доложил Хачатрян, вышедший из атаки. «Понял. Разворот на боевой». Дал я команду, отклоняя ручку управления влево. «Глянув на запас топлива, мне стало не по себе. 650 килограмм — не самый большой запас для активной работы». «Сто й триста второму», — запросил я Батырова. «Ответил, мы подходим к базе». «Сто й где резерв? У меня остаток 650 у триста одиннадцатого...» «Шестьсот», — добавил за мной Хачатрян, которого я видел справа от себя и чуть выше. Он как раз вышел из атаки и готовился зайти за мной. Тут в эфире возникла небольшая пауза. Похоже, что нас услышали и сейчас передавали через Димона нам информацию. «Понятно», — ответил я. «От такой информации довольным быть нельзя». «Командир, смотри, они разделяются», — подсказал мне Кеша. Одна из колонн направилась в сторону города Байрат, где на окраине пыталась закрепиться подразделение сирийцев. Причем туда сейчас шла большая часть колонны. Я глянул влево, чтобы оценить масштаб наступающих. Грузовики с пулеметами на бортах, бронемашины и несколько пикапов с зенитками». Двигалась колонна быстро. Им осталось всего несколько километров до окраин Балата. И с высоты 939 их сейчас не остановят, поскольку вершину еще не заняли. Ворвутся на окраины, и тогда пригород Пальмиры взять будет невозможно. А без него наступление завязнет снова. «311-й, выполняй до основной цели. Я отойду влево», — доложил я в эфир, разворачиваясь в направлении Балата. Oh, no. ответил Рубен. Ручку отклонил от себя, поддерживая вертолет рычагом шаг-газ. Тут же мы нырнули вниз, пролетев в направлении Балата. «Два километра до выхода на боевой», — произнес Иннокентий. Воздух по горизонту начал плыть. Кабина дрожала, совсем немного, и нужно будет развернуться на колонну. Вот только теперь уже ракеты не применишь, слишком малая дальность. «Вправо на боевой», — произнес Кеш, и я вышел напрямую, совпавшую с направлением дороги. Остаток 600, произнес я по внутренней связи. Топливо уходило, оставляя мало шансов дотянуть до аэродрома после атак по колонне. Цель по курсу, дальность 3, доложил Кеша. Я быстро выполнил прицеливание, палец аккуратно лег на гашетку. Атака! Громко произнес я. Внизу вспыхнула, взрыв накрыл головную бронемашину, пыль поднялась на десятки метров, колонна дернулась и затормозила. Ходим вправо. Отставить. Вижу грузовики с боеприпасами», — произнес Кеши так ровно, будто дома рисует циркулем. «Атака!» Еще несколько снарядов устремилось к цели. Я увидел, как хвост колонны лопнул от очередей. Грузовики загорелись, пламя устремилось в небо. Поток замер. Очередь уходила вниз, высекала из пустыни летящие фонтанчики камней, пока не врезалась в капот очередного грузовика». Он загнулся дугой, как консервная банка, и тут же взорвался, лопнув горячим облаком. И вдруг земля под ногами ожила. Зенитка с кузова пикапа ударила нам по кабине. Огненные трассы рванули вверх, промелькнув рядом со стеклением кабины. Машину качнула. «Влево уходим», — резко сказал я Кеше, но сам тон оставался спокойным. Я потащил вертолет на вираж. Земля подкатила так близко, что песок блеснул в лобовом стекле. В уши бил гул лопастей. «Есть захват!» — произнес Кеша, когда я выровнял вертолет. Петров уже держал прицельную марку на одном из танков. Писк раздался в ушах. Перед глазами высветилась команда «Пуск разрешен!» «Пуск!» — громко сказал Иннокентий. Ракета ушла, и через секунду кузов зениткой рухнул боком. Боевики начали спрыгивать с остальных машин, чтобы не попасть под наши пуски. Вижу сквозь дым, как хвост колонны живет своей резкой и бешеной жизнью. Грузовики жмутся друг к другу, пытаются объехать. Люди выскакивают на обочину, суетятся, стреляют в небо. В ушах хрипит радиосвязь. Отрывочные фразы. Отказ, резерв, остаток. Все смешалось в общий раскаленный металл. 302 -й. остаток 550. Вышла команда «Стружка в масле», — доложил Хачатарян. Один из самых неприятных отказов. Означает, что надо садиться в кратчайшие сроки, иначе главный редуктор пойдет по одному месту. «Уходи на запад и садись. Задание закончить», — дал я команду Рубену. Я снова выполнил проход низко-низко над дорогой. Машину слегка подбрасывает вверх от восходящих потоков, так что зубы звенят. Внизу люди разбегаются, бросают технику прямо на дороге. Несколько машин начинают разворачиваться, чтобы уйти назад. Колонна ломается, как гусеница, разделенная пополам. Где-то глубоко внутри меня рождаются странное ощущения. Цели поражены, задачи десант выполняет, но с каждым моим проходом баки становятся пустее. Мы вновь отошли подальше, чтобы атаковать колонну, идущую на высоту 939. Двигатель ревет, картинка вибрирует перед глазами. «Прицельная марка снова захватывает одну из целей в колонне, и в наушниках очередной сигнал о готовности к пуску». «Пошли вправо», — объявил я по внутренней связи, когда ракета попала в очередную бронемашину. «Я вижу, как из колонны рвутся вверх огненные шапки новых взрывов. Это сдетонировали боеприпасы в кузове. От ударной волны стоящие рядом машины вздрогнули. Пот стремился по моему лицу. Мне казалось, что каждая секунда длилась вечность». «Саныч, лампочка горит», — произнес Кеша, когда мы вышли из очередной атаки. На панели отказов загорелась лампа аварийного остатка. «Наблюдаю, Кеш». Ой, «Хорошо, тогда разворот на боевой», — произнес он. Очередной выход на боевой курс, и Кеша приступил к захвату. «Пуск». Очередной доклад от Иннокентия, и вновь перед глазами темная точка с серым дымным следом устремившаяся вниз. Взрыв и еще одна бронемашина загорелась. И этот же взрыв накрыл две соседние машины, которые не успели уйти в сторону сразу. Огненное облако поднялось вверх, и колонна остановилась окончательно. 302! 323-й на связь! прорвался в эфир один из моих летчиков. Ответил Тридцать километров до вас! То, что на душе стало спокойнее, это еще ничего не сказать. Понял 323-й. Астра-1, 302-му. Запросил я командира группы на высоте 939, пролетая рядом с ней. Отвечать земли мне не торопились. В эфире уже звучал позывной авианаводчика, который занял позицию в районе Балата. Похоже, и там ситуация нормализовалась. 302! -й. Я Астра1! Позицию заняли! Спасибо за работу! «До встречи!» — ответил я, поглядывая на расходомер. Скорость на приборе была 180, когда мы вышли из района работы. На встречу уже летела еще одна пара Ми-28, начиная отстреливать редкие тепловые ловушки. Тянуть до фора мы не стали, только обнаружилась пригодная посадка в районе, который контролировали сирийцы, сразу начали выполнять заход. «О, а вон и Рубен с Рашидом!» — сказал Кеша. И действительно, рядом с дорогой на ровной площадке уже стоял Ми-28. С ним рядом было несколько машин с сирийскими флагами, а двое летчиков стояли в стороне и активно махали нам руками. «Радуются, приветствуют нас», — спокойно сказал Кеша, выдохнув после столь напряженного боя. второй, — запросили меня в эфире на русском. «Ответил». второй». Вам команда от первого подбирать площадку и садиться, далее ждать команды на земле. Так и планировали. Передайте, что площадку наблюдаем. Заход с посадкой. Но следующая информация меня удивила еще больше. Понял, вас слышат. И для информации, Тифор закрыт. База атакована.